Том 1. Глава 5. Часть 1. Из-за своей врожденной силы и ядовитости змеи-мандалы не имеют естественных хищников. До того, как они достигают тысячелетнего возраста, их тела имеют темно-зеленый цвет, и они растут на метр каждые сто лет своей жизни. Их тела достигают длины в 10 метров к тысячелетнему возрасту. Когда они совершают прорыв, энергия внутри их тела конденсируется, и у них начинается непрерывная линька. Цвет их тела превращается примерно из зеленого в розовый, а также их тело одновременно сокращается до одного метра. После этого они тут же начинают расти на 1 метр каждые сто лет. Когда их возраст достигнет двух тысяч лет, их тело снова сокращается до 1 метра, однако розовый цвет их кожи становится еще насыщеннее. Если мы посмотрим на цвет и длину этой змеи-мандалы, мы можем увидеть, что ей было больше 1300 лет. Если бы не твоя помощь, боюсь, мне пришлось бы сильно постараться, чтобы убить ее». Естественно, бэй бей не сказал, что было бы не очень сложно убить змею, если бы он и Сяо -Я объединили свои усилия, если бы рядом не было Хо. Выслушав объяснение бэй знания Хо немного углубились. «Эта змея-мандалы на самом деле настолько таинственна. Тогда она что будет снова линять, когда будет десятитысячелетней змеей Бэйбэй -бэй кивнул и ответил. «Десятитысячелетняя змея-мандалы становится желтой. Она станет по-настоящему ужасающим созданием. Даже короли духа не осмелятся опрометчиво провоцировать десятитысячелетнюю змею-мандалы. Ты должен как минимум стать императором духа, чтобы с легкостью одолеть ее». «Кстати, младший брат, так как Сяоя находится сейчас в процессе поглощения духовного кольца, расскажи мне, пожалуйста, о своем духовном навыке, как называется духовный навык, который ты использовал, и как долго ты можешь продержаться, используя его. Это очень важная информация». Ледяной шелкопряд небесного сна до этого говорил Хо, и он знал, что не может раскрыть свое одномиллионное духовное кольцо. Немного подумав, Хо ему ответил. Первый старший брат. «Этот навык называется деление духовным обнаружением. Должно быть, ты уже ощутил его радиус действия. Сейчас он может помочь только примерно в радиусе 30 метров. Когда моя духовная сила увеличится, его радиус тоже должен увеличиться. Я не знаю, сколько времени я могу продержаться, но я чувствую, что этот духовный навык вроде не тратит так уж много моей духовной силы». «Невозможно!» – Бэй-Бэй ошеломленно посмотрел на него. «Навык с таким потрясающим эффектом вроде не тратит так уж много духовной силы, что...» «Похоже, твои духовные глаза слишком сильны». «Более того, твое духовное кольцо было получено от десятилетнего ветряного бабуина». «В это почти невозможно поверить. Духовные мастера континента Дулуа изучали боевых духов на протяжении десяти тысяч лет, но я никогда не встречал в книгах ситуацию, подобную твоей». «Это действительно сложно себе представить!» Хою хау опустил голову и сказал, «Я тоже не знаю, что тут происходит». Немного поразмыслив над этим, Бэйбэй Бэй улыбнулся и сказал, «Младший брат, тебе не надо так много думать об этом. Сильный духовный навык всегда является хорошей вещью. Боюсь, в будущем любой духовный мастер захочет быть с тобой в одной команде, учитывая поддержку такого духовного навыка. Однако, младший брат...» «Ты являешься духовным мастером духовного атрибута. Ты планируешь пойти по пути духовных мастеров системы поддержки или системы контроля?» Хо немножко остолбенел от его слов на мгновение, но сказал ему следующее. «Я не знаю», Бэй — Бэйбэй сказал. Очень важно выбрать путь своего развития, это напрямую связано с духовными навыками, которые ты будешь выбирать для своих будущих духовных колец, а также с направлением твоей культивации. Несмотря на то, что ты духовный мастер духовного атрибута, приобретающий только свое первое духовное кольцо, ты уже показал довольно высокий потенциал своего боевого духа. Если ты станешь простым духовным мастером системы поддержки, думаю, что это было бы очень большой потерей. Хотя я не знаю, какие духовные навыки ты сможешь получить в будущем, я склоняюсь к тому, чтобы сделать из тебя духовного мастера системы контроля. Тебе придется потратить много времени и усилий на развитие своего духовного контроля. Но если все пойдет гладко, в будущем ты сможешь стать одним из основных членов своей команды. «Команды? Духовные мастера должны входить в команды?» С любопытством спросил Хо. Он с детства полагался на себя в культивации и через все прошел только в одиночку. Никто, кроме его матери, ничему его не научил. Теперь, когда он присоединился к секте Тан, его первый старший брат, по его мнению, стал важнее учителя. Прошло так мало времени, но Бэйбэй -Бэй уже так много рассказал ему. Бэйбэй -Бэй терпеливо объяснил. Наша профессия в качестве духовных мастеров довольно сильно развивалась за все эти годы, но идея формирования команды была полностью придумана всемогущим основателем нашей секты Тан 10 тысяч лет назад. В то время он и его товарищи назывались семью монстрами Шрека. Все семеро обладали грозными способностями, их сила увеличивалась в разы, когда они работали вместе. С тех пор сотрудничество между духовными мастерами стало важной частью их развития. В конце концов, сила одного человека незначительна. Например, благодаря нашему с тобой взаимодействию я был намного расслабленнее во время сражений со змеей. Сяоя и я тоже имеем некоторые совместимые тактики. Но количество духовных мастеров в команде не должно превосходить десять. В команде обязательно должны быть один духовный мастер системы защиты, который отвечает за защиту, духовный мастер системы атаки, который отвечает за атаку и духовный мастер системы контроля, который командует и контролирует поле битвы. Помимо этого, есть духовные мастера системы поддержки инструментального типа, духовные мастера системы питания, духовные мастера системы ловкости и многие другие типы духовных мастеров. Все они, имеют разные назначения в команде. Хо вдруг что-то понял и сказал. «Тогда, получается, первый старший брат является духовным мастером системы атаки?» Бэй -бэй улыбнулся, кивнул и сказал. «Моим боевым духом является синий молниеносный тиранический дракон. Этот боевой дух считается довольно сильным среди звериных духов. Он специализируется на атаке». А боевым духом Сяоя является сине-серебряная трава, которая позволяет ей стать духовным мастером системы контроля, как и всемогущий предок секты Тан из легенд. Однако ее контролирующие способности в основном появляются внутри сине-серебряной травы. Если ты тоже сможешь стать духовным мастером системы контроля, мы можем полагаться на комбинацию твоих духовных способностей и сине-серебряной травы Сяоя. «С двумя духовными мастерами системы контроля нам даже не понадобится духовный мастер системы поддержки инструментального типа, чтобы создать сильную команду!» Хою Хао серьезно кивнул. «Первый старший брат, я сделаю, как ты и посоветовал. Тогда я буду усердно стараться, чтобы стать духовным мастером системы контроля. Просто мой природный талант не очень хорош, у меня очень медленная скорость культивации». Договорив до этого места, он не мог не опустить голову. Когда он сравнивал себя, достигшего 11 лет, но имеющего только одно кольцо с Бэй-Бэем или Сяоя, его талант довольно сильно разочаровывал. бэй бей похлопал Хо и улыбнулся. «Эх ты! Талант является лишь частью успеха! Раньше у тебя почти не было человека, который мог показать тебе путь в культивации!» Добавь к этому отсутствие подходящих техник культивации и то, что ты смог достичь нынешних успехов в одиночку, уже достойно похвалы. Более того, твой боевой дух сам по себе уже довольно хорош, что значит, что у тебя отличный потенциал, поэтому тебе не надо сожалеть об этом. Так как сейчас у тебя есть время, тебе лучше культивировать больше времени. Если ты сможешь прорваться на тридцатый ранг до 20-летнего возраста, у тебя точно будет надежда стать сильным духовным мастером. Я и Сяоя будем изо всех сил помогать тебе. Спасибо тебе, первый старший брат! На лице Хо осталось лишь тронутое выражение. бей -бэй похлопал его по плечу и продолжил: Встреча с тобой является удачей для меня и Сяоя, так как мы смогли так быстро решить проблему с ее прорывом на следующий ранг. Когда она закончит поглощение Духовного Кольца, мы можем вернуться в Академию. Это место не очень сильно подходит для культивации. Ты можешь вспомнить загадочную технику небеса, которой я тебе рассказывал, и начать культивировать ее, когда мы достигнем безопасной области». «Да, я, пожалуй, так и поступлю», — с уважением ответил Хо. В его сердце Бэйбэй -Бэй уже стал слегка больше учителем, чем сяоя. «Ах, да, младший брат, ты ведь сказал, что не уверен, насколько долго можешь использовать свое деление духовным обнаружением. Почему бы нам с тобой не поэкспериментировать, чтобы узнать? Это имеет отношение к нашим будущим взаимодействиям во время битв, а также это поможет тебе понять свои способности и привыкнуть к новому навыку». Бэйбэй -бэй продолжил это, и Хо снова активировал свое деление духовным обнаружением. В его глазах заблестел едва заметный золотистый свет, и в их голове появилось трехмерное изображение области радиусом в 30 метров. Деление духовным обнаружением Хо не имело изъянов и было способно замечать мельчайшие движения внутри этой 30-метровой области. Чем дольше Бэй испытывал этот духовный навык, тем больше он удивлялся. Это деление духовным обнаружением не было просто вспомогательным навыком обнаружения, а было как еще один мозг, который мог принимать решения. Отображалась каждая мельчайшая деталь в радиусе 30 метров, и слепых зон просто вообще не было. Когда он был под эффектом этого навыка, он будто имел бесчисленные глаза, которые наблюдали за ситуацией из всевозможных ракурсов с максимальной внимательностью. Его еще больше всего изумляло то, что Хо выглядел очень расслабленным, используя этот духовный навык, на нем не было и следа усталости. Пока они совместно использовали деление, они даже могли ощущать некоторые изменения, происходившие внутри тела Сяоя, пока она сливалась воедино с духовным кольцом. Фигура Сяоя будто стала еще более стройной, а ее аура очень быстро становилась плотнее и могущественнее. На ее коже также появился блеск, в то время как ее ци и кровь стали еще более обильными. В мгновение ока прошло 15 минут, но лицо Хо стало лишь чуть-чуть бледней. Бэй-Бэй внутренне разинул рот с восхищением. Духовный навык, который длился так долго, это уже было вполне достаточно, чтобы использовать его во время битвы. Более того, деление духовным обнаружением малыша Хо могло быть использовано не только на поле битвы, но также имело и другие применения. Например, когда они были в опасном приключении или охотились на духовных зверей, этот навык был редкой и крайне практичной способностью. Наконец, когда Хо поддерживал свой навык на протяжении почти целого часа, он уже не мог больше продолжать. Его тело сверкнуло, и он прекратил свое деление духовным обнаружением. Он ощущал приступы боли в своей голове и почти упал из-за сильного головокружения. Он поспешно сел, скрестив ноги, и сразу начал медитировать, чтобы восстановить духовную силу и ментальную энергию. Это был не первый раз, когда Хо испытывал боль из-за чрезмерного расхода ментальной энергии. Чувство опустошенного разума определенно не было комфортным бэй бей спокойно наблюдал за ним все это время. Когда он увидел, что Хо не упал после истощения силы, а просто устало сел, скрестив ноги, чтобы медитировать, на его лице появилась улыбка. Он молча кивнул. бэй бей предпочитал смотреть на темперамент человека, чем на его талант. В его голове этот младший брат без сомнения прошел его тест. Человеку требовалось значительно больше времени, чтобы поглотить тысячелетнее духовное кольцо, поэтому бэй бей ходил вокруг, чтобы раскидать средства, которые отгоняют духовных зверей. Им на самом деле очень повезло, пока Сяоя культивировала. Появились лишь несколько десятилетних или даже столетних духовных зверей, но бэй бей прогнал их сразу. Более того... Они не столкнулись с какими-либо созданиями уровня тысячелетних духовных зверей, поэтому этот процесс был скорее пугающим, чем по-настоящему опасным. Фух! Сделав глубокий выдох, Сяоя медленно открыла глаза, и в ее ярких зрачках появился лучистый свет. Энергии в ее теле значительно увеличивались. На пути культивации духовного мастера тридцатый ранг был очень важным порогом. Пересечение этого порога позволяло духовному мастеру вступить на уровень старейшины духа. Достижение уровня старейшины духа означало, что духовный мастер уже стал истинным экспертом с неизмеримым будущим. Многие духовные мастера, имеющие довольно плохой талант, не могли прорваться через барьер тридцатого ранга, даже если использовали всю свою жизненную энергию. «У меня получилось!» Сяоя восторженно подпрыгнула от радости. После стимуляции своей духовной силы из-под ее ног поднялись два желтых духовных кольца и одно фиолетовое духовное кольцо. Яркий фиолетовый цвет испустил величественную ауру. С этого момента сила Сяоя уже вошла на совершенно новый уровень. Бэйбей улыбнулся и сказал. «Сяоя, мои поздравления!» Сяоя радостно крикнула и прыгнула на Бэйбея, обняв его. Бэйбей, спасибо тебе!» Бэйбэй -бэй обнял ее деликатное тело, и с улыбкой на его лице даже слегка появился любящий взгляд. «Так как я обещал помочь тебе достичь мечты, я, естественно, сделаю это!» Когда Сяоя была в объятиях Бэйбэй, -бэй, она случайно увидела пару больших изумленных глаз, смотрящих на нее, из-за чего она вдруг вспомнила, что они тут были совсем не одни. Она сразу высвободилась из объятий Бэйбэя и посмотрела на Хо, чьи духовные глаза мерцали затем сказала со слегка смущенным видом «Эй, Хо, на что ты смотришь? Никогда не видел любовь между учительницей и учеником?» Хо Юхао ответил с очень честным тоном «Нет, никогда». Когда он увидел, как Бэйбэй -Бэй и Сяоя обнимаются, в его сердце внезапно появилось неописуемое чувство зависти. Однако он не ревновал их. Его первый старший брат и учитель Сяоя действительно подходили друг другу. Бэйбэй -бэй кашлянул и сказал, кхм, кхм, «Ладно, так как мы уже закончили поглощение Духовного кольца, нам стоит быстро покинуть это место. За последние несколько лет с духовными мастерами, входящими в Великий лес Звездного Доу, случается все больше и больше несчастных случаев. Даже на окраинах леса водятся все же такие дикие создания, как тысячелетние духовные звери, поэтому нам лучше поскорее покинуть это место». Сяоя кивнула и сказала, «Да, ты прав». «Пойдем быстрей». К этому времени небо уже потускнело. Однако провести ночь в Великом лесу Звездного Доу явно не было хорошим планом, поэтому они проигнорировали свою усталость и быстро побежали, чтобы покинуть лес как можно скорее. Юйхао, который восстановил свою духовную энергию, даже активировал деление духовным обнаружением, создавая еще один уровень безопасности для их пути по выходу из Великого леса Звездного Доу чтобы они могли избегать встреч с тысячелетними духовными зверьми, на которых они сами не стали бы нападать. Они, наконец, смогли вернуться к ручью, где ели жареную рыбу после двухчасовой спешки. Это место уже было в нескольких десятках километров от великого леса Звездного Доу, что означало, что они были уже далеко от опасности. Хо снова пришлось стать шеф-поваром из-за настойчивой просьбы Сяоя пожарить еще немножко рыбки. Однако На этот раз ему не надо было ловить рыбу. Бэйбэй -бэй просто протянул правую руку в воду, затем блеснула фиолетово-синевая молния, из-за чего на поверхность вверх брюхом повсплывали десятки скумбрий, которые были без сознания. После этого он использовал технику, контролирующий журавль, ловящий дракон, чтобы быстро достать их на сушу, чтобы они могли почти мгновенно поесть. Сяоя также извлекла еду, которую она хранила в ее духовном инструменте для хранения. Трое сели вместе и насладились роскошным ужином. Сяоя пребывала в крайне приподнятом настроении, из-за чего она ела еще больше. Закончив трапезу, она напрямую заснула на большом дереве рядом с костром. С другой стороны, человек, который получил больше всех полезных вещей, Хо Хао, еще не пошел спать. Он сопротивлялся двойной усталости своего тела и разума и попросил Байбея дать ему некоторые советы, чтобы он мог начать культивировать загадочную технику небес. Байбей очень восхищался усердием Юй Хао. Сняв свою верхнюю одежду и прикрыв ею сяоя, он объяснил некоторые основные аспекты загадочной техники небес для Хо. Вдобавок к этому, он помог Хо начать медитировать. Маршруты, по которым следовала загадочная техника, были намного сложнее, чем изначальная техника культивации Хо. Загадочная техника небес использовала как минимум в 10 раз больше каналов, чем его изначальная техника. Духовная сила Хо даже никогда не проходила через многие из этих каналов. Чтобы гарантировать безопасность Хо во время культивации, Бэйбэй -бэй даже сел рядом с ним, скрестив ноги. Руки бэй давили на центр спины Хо, позволяя своей духовной силе просочиться в его тело, и он направлял духовную силу Хо во время его первой циркуляции загадочной техники небес. К тому времени, как Хо начал направлять свою духовную силу к своему телу, лицо бэй стало серьезным. У Хо Юхао была очень хорошая обучаемость, и он также был очень умен. Однако таланты его тела и в самом деле были несколько недостаточными. Когда духовная сила Бэя вошла в его тело, он обнаружил, что его меридианы были очень-очень узкими и что в его теле были несколько очень хрупких меридианов, которые не смогут выдержать поток сильной энергии. В этот момент Бэй-Бэй осознал, что Хо Юй-Хао было сложно развиваться до его нынешнего ранга и добыть первое духовное кольцо. После получения первого духовного кольца его тело улучшилось до определенной степени, но его меридианы все еще были настолько хрупкими. Из-за этого было видно, насколько плохой у него талант, что даже не очень сильно отличался от простых людей, которые даже не пробудили свою духовную силу. Какая же у него удивительная сила воли, что он культивировал свою духовную силу до десятого ранга и стал духовным мастером. У бэй был спокойный характер, эта новость не ввела его в отчаяние касательно потенциала Хо. Вместо этого он начал еще сильнее уважать его. Иметь такую непоколебимую решимость в таком возрасте означало, что Юй-Хаус может достичь чего-то в своей жизни, даже если у него несколько плохой талант. Проверив состояние тела Хо, бэй бей предположил, что такая огромная сила его духовных глаз связана лишь с мутацией его боевого духа. Более того, несмотря на то, что его мутированный боевой дух был настолько силен, мутация нанесла большой вред телу Хо, когда он был юн. А если принимать во внимание тот факт, что о нем не заботились должным образом, его талант ухудшился до такой степени. Если бы ему дали лекарственные средства сразу после рождения, возможно, этот его младший брат был бы вообще гением. На самом деле, предположение бэйбея было лишь наполовину правдой. Причина, почему тело Хо было настолько хрупким и в самом деле было связано с недостаточностью вызванной мутации его боевого духа и с отсутствием заботы о нем после пробуждения боевого духа в 6 лет. Однако такая огромная сила его духовных глаз была вызвана с одномиллионно-летним разумным духовным кольцом – ледяным шелкопрядом небесного сна. Когда темное небо постепенно стало темно-синим, белый свет начал медленно подниматься с востока. Бэй-Бэй медленно убрал свои ладони и сделал глубокий выдох. Было сложно не заметить усталость на его слегка уже бледном лице. Он всю ночь помогал Хо открыть каналы и завершить первую циркуляцию загадочной техники небес. Этот процесс был довольно трудным, но принес Хо огромную пользу. В какой-то момент Хо выплюнул полный рот свернувшейся крови, затем открыл глаза. В этот момент Хо Юй Хао почувствовал, что все 36 тысяч пор на его теле открылись, из-за чего по всему телу распространилось беспрецедентное чувство расслабления. Свернувшаяся кровь, которую он выплюнул, была нечистотами в его крови, которые вызывали застой его меридианов. Когда Бэй Бэй помог ему открыть его меридианы, и они, наконец, прочистились. Даже если его меридианы были все еще тонкими и слабыми, по ним, по крайней мере, могла течь духовная сила. Это позволит духовной силе Хо течь плавно, когда он будет культивировать в будущем. В определенном смысле это изменило его телосложение. Даже если Бэй-Бэй был выдающимся культиватором среди своих сверстников и также был экспертом уровня старейшины духа, он был истощен, помогая Хо открыть меридианы. «Младший брат, встань! Встань и посмотри на восток! Повторяй за мной и сфокусируй свои глаза!» Бэй-бэй не поддался усталости и сказал Хо, схватив его плечо руками. В этот момент Сяояк, которая до этого крепко спала, проснулась. Она подпрыгнула и встала рядом с бэй -бэем. Трое открыли глаза и посмотрели на восточное небо. По мрачному белому небу, которое постепенно становилось яр ярче, будто промелькнуло едва заметное фиолетовое облако. «Если у вас нет изумительной остроты зрения, а также достаточной концентрации, вы не сможете обнаружить это облако». Внимание троицы сфокусировалось из-за появления фиолетового облака. Они даже перестали выдыхать. Вместо этого они легко и медленно вдыхали, одновременно сфокусировав свое зрение на оттенок фиолетового, который появлялся внезапно и едва заметно. Облако стояло не очень далеко. К тому времени, когда утреннее солнце медленно взошло с востока, оно уже исчезло. Они втроем только после этого закрыли свои глаза и одновременно выдохнули нечистоты своего тела. Из рта Бэй -Бэй и Сяоя вышел туманный поток воздуха. Такой воздух перестал выходить только после нескольких вдохов и выдохов. Несмотря на то, что уровень культивации Хои близко не стоял рядом с его учителем Сяоя или с самым старшим братом, Он был сильно шокирован. Когда он посмотрел на фиолетовое облако на востоке, сильное теплое чувство будто вошло в его мозг через духовные глаза, из-за чего его глаза получили беспрецедентное улучшение до такой степени, что он сейчас был способен видеть все очень, очень четко, не используя духовную силу. Даже его периферийное зрение мгновенно расширилось. И когда он закрыл глаза, чтобы содержать в себе то фиолетовое облако, Оно медленно погрузилось в его глаза. Его духовные глаза даже начали естественным образом активировать духовную силу внутри его тела, из-за чего они начали сливаться воедино с фиолетовым облаком. Изначально теплое чувство постепенно стало едва заметным ощущением свежести, которое давало ему невыразимое чувство расслабления. Фиолетовые демонические глаза... Это был тот самый навык, о котором говорила учитель Сяоя. Это был навык, который, по ее словам, больше всех подходил для него. Хо Хао первый раз культивировал его, но это принесло ему такой большой эффект. Юй Хао чувствовал, что даже духовная сила, которую он до этого культивировал и улучшал за последние несколько месяцев, не имела такого же хорошего эффекта, как это восточное фиолетовое облако. Спустя пятнадцать минут это чувство расслабления полностью исчезло. Когда Хо в конце открыл глаза, в глубинах его ясных, темно-синих глаз появился едва заметный фиолетовый свет. «Похоже, ты действительно достиг очень хороших результатов». Сяоя посмотрела на Хо, и на ее лице появилось довольное выражение. Хо Юхао поспешно встал и почтительно сказал. «Спасибо тебе, учитель! Спасибо тебе, самый старший брат!» Фиолетовый блеск в глазах бэй постепенно угас, но очень усталый вид на его лице все же остался. Он похлопал Хо по плечу и сказал «Эх, мы являемся семьей. В будущем тебе не надо благодарить нас. Однако я собираюсь немного отдохнуть, поэтому, боюсь, мы сможем уйти только через некоторое время. Учитель Сауя, пожалуйста, приготовь еду». «Младший брат, а ты снова начни культивировать загадочную технику небес, чтобы закрепить воспоминания с прошлой ночи». «Да, ты прав, я так и сделаю». Юйхао начал еще сильнее уважать своего самого старшего брата. Услышав его слова, он сразу же сел и начал культивировать свою духовную силу, следуя маршрутам загадочной техники. С глубокими воспоминаниями с прошлой ночи, а также с тем, что Бэйбэй -Бэй прочистил его меридианы, Хо сейчас было намного легче активировать свою духовную силу. Духовная сила, которую он изначально получил посредством медитации, постепенно стала бледно-белой после того, как ее очистила загадочная техника небес. Бэйбэй -Бэй пробудился от медитации примерно через два часа. У него уже был довольно высокий уровень культивации, поэтому он отдыхал очень быстро. Сяоя дала бэй, бэй еду и быстро спросила, «Как он?» бэй -бэй слегка улыбнулся и сказал, «Ты в самом деле оказалась права на этот раз. Мой младший брат имеет многообещающий талант. Состояние его тела не очень хорошее, но у него высокая обучаемость. Более того, он может переносить трудности, и у него твердое сердце. Он является хорошим ростком. Вдобавок к этому, загадочная техника небес сама по себе поможет его росту. «Эта техника отлично подходит для него, а что касается его будущего развития, оно будет зависеть от его усердного труда, а также от возможностей, которые он добудет. Мы можем лишь открыть ему дверь, но лишь от него зависит, насколько далеко он пройдет по этой двери». Сяоя мягко сказала «Спасибо». бей -бэй не сдержался и рассмеялся, затем сказал Ха, ха ха да что с тобой случилось? Обычно ты бы никогда не сказала мне спасибо. Это связано с моим младшим братом, не так ли? Я потерплю конкурента в любви, хорошо? Сяоя недовольно ударила его и сказала. Ты знаешь? Ты знаешь, за что я благодарю тебя? Перестань притворяться глупым. Бэй Бей нежно протянул руку, спокойно обнимая Сяоя. Сяоя, я признаюсь, я согласился присоединиться к секте Тан, потому что я влюбился в тебя. Влюбился с первого взгляда. Но когда я культивировал техники секты Тан, я все больше и больше понимал, насколько глубока наша секта. Несмотря на то, что секта Тан в упадке, не будет ли это интереснее, если мы вместе перестроим и поднимем ее на ноги? Поэтому я делаю это уже не только ради тебя, но также и ради секты Тан. Сяо -Я моргнула своими большими глазами и сказала «Значит ли это, что ты будешь усердно трудиться ради будущего секта Тан, даже если я не буду любить тебя?» Выражение лица Бэй-Бэя резко изменилось, и он слегка с раздраженным тоном сказал, «Будь чуточку серьезней, пожалуйста». Сяоя улыбнулась и сказала ему в ответ, «Мне просто нравится смотреть на то, как ты раскрываешь свое истинное лицо. У тебя же обычно такой величественный вид. Ты не устаешь от этого?» Бэй-Бэй стукнул ее по лбу. «Это называется быть цивилизованным. Не думай, что все люди такие, как ты. Все твои мысли всегда написаны у тебя только на лице». сяуя схватила его запястье и обиженно сказала. «Я больше не разрешаю тебе тыкать меня по лбу. Это оскорбляет твоего учителя. Ах да, как ты думаешь, малыш Хо сможет продержаться в академии?» бей -бэй покачал головой и сказал. А -а -а, «Сложно сказать, это будет зависеть от его воли». Я могу лишь сказать, если он действительно сможет продержаться там и остаться на полные двенадцать лет, то его будущие достижения могут быть выше моих даже». Сяоя была поражена. «Я не думала, что ты так высоко оценил его». Бэй -бэй слегка улыбнулся и ответил. «Мутированный боевой дух моего младшего брата поистине необычен. Ты сама поймешь, когда я приведу пример». Между его первым и вторым использованием деления духовным обнаружением уже была такая разница. Это значит, что он еще не полностью освоил этот навык, но тот уже намного усилил его. Более того, если он сказал правду, похоже, это умение может развиваться. Если его будущие духовные навыки тоже будут такими, он точно достигнет вершины духовных мастеров системы контроля. Сяо Я не удержалась и сразу сказала. «Вот только у него слабые защитные способности, и это не изменится, пока у него не будет высокого уровня культивации». Бэйбэй -бэй ответил, «Нет, ты ошибаешься. Ему не нужно будет защищать себя, потому что даже если у него будет лишь один этот навык, рядом с ним всегда будут компаньоны». Хо Хао на этот раз культивировал дольше, чем Сяо Я и бэй, -бэй ожидали. Он неожиданно прокультивировал до полудня. В течение этого времени Бэй-Бэй подходил к нему несколько раз, чтобы проверить пути культивации загадочной техники небес, и обнаружил, что в них вообще нет отклонений. Можно сказать, что Хоп после этой культивации по-настоящему вошел в секту Тан. Пробудившись от культивации, он немного поел. Затем Троица направилась на восток. Большая часть великого леса Звездного Доу находилась внутри империи Звездного Ло, и лишь небольшая часть была в империи Небесной Души. С другой стороны, Академия Шрек находилась в северо-восточной стороне великого леса Звездного Доу, поэтому расстояние между ними было не таким уж и большим. Сяоя и Бэйбэй -Бэй вошли в великий лес Звездного Доу с южной стороны, потому что в окрестностях Академии было сравнительно малое количество сильных духовных зверей. Так как в Академии Шреков были только ученики, которые входили в Великий лес Звездного Доу, чтобы убить духовных зверей, их чрезвычайно ненавидели высокоуровневые духовные звери. Ненавидели так сильно, что большое количество духовных зверей вышло из леса, создав крупное событие под названием «Волна зверей», которая направилась на Академию Шреков. Из-за этого всем людям в Академии ниже ранга Короля Духа было запрещено входить в Великий лес Звездного Доу через ближайший к Академии вход. Даже эксперта уровня Короля Духа должен был сопровождать учитель, чтобы он мог войти. Троица поспешила к Академии Шрек, но их скорость продвижения нельзя было назвать совсем быстрой, так как они должны были обойти Великий лес Звездного Доу с другой стороны. Таким образом, им придется пройти почти полторы тысячи километров. Во время пути Сяоя и бей передали Хо полные техники секты Тан. Среди них Хо лучше всего освоил загадочную технику небес и фиолетовые демонические глаза. А что касается техник контролирующего журавля ловящего дракона и призрачно-теневых запутывающих шагов и загадочных нефритовых рук, он лишь заглянул сквозь врата. Усердие Хо Юй ошеломило Сяоя и Бэйбея. он 11-летний мальчик, не забывал культивировать даже в пути. Когда Бэй, Бэй сказал ему, что он может слегка увеличить свою духовную силу, непрерывно используя свои духовные навыки, Хо постоянно использовал деление духовного обнаружением как можно чаще, и как только он останавливался отдохнуть, он сразу же начинал культивировать загадочную технику небес. Когда они продолжали свой путь, он даже делал две вещи одновременно – он использовал свои духовные навыки и в то же время обдумывал призрачно-теневые запутывающие шаги, а также контролирующего журавля-ловящего дракона и загадочные нефритовые руки. Так как Хо подолгу культивировал загадочную технику небес, их путь до Академии Шрека замедлился. Однако Бэйбэй -Бэй и Сяо Я не торопили его, они даже начали больше времени сами культивировать из-за его побуждений. «Сяо Я, с твоим талантом, я думаю, ты бы давно превзошла меня, если бы имела хотя бы половину усердия младшего брата», сказал Бэйбэй, -Бэй, смотря на Хо, который в этот момент сидел, скрестив ноги, под большим деревом и культивировал. Сяо -Я тут же скривила губы и ответила, «А ты сам-то усердный?» Ты и вон даже не можешь сравниться с малышом Юйхао, однако кажется, он что-то скрывает в своем сердце. Именно этот секрет побуждает его так усердно трудиться, однако я не знаю, хорошо ли это или плохо. Бэйбэй -бэй слегка улыбнулся и заявил. Иметь цель никогда не является плохой вещью. Более того, он все еще слишком юн, поэтому его сердце со временем откроется, находясь под нашим влиянием. Сейчас для него самой важной вещью является пробиться через тридцатый ранг до 20 лет. Йойхао в этот момент вышел из медитации. Вокруг его рта и носа кружился едва заметный белый поток воздуха, и в его ясных глазах блеснул золотистый огонь, как только он открыл их. Его духовные глаза будто стали еще более проникающими. Предположительно, ход так усердно культивировал, чтобы стать выдающимся человеком, однако самой важной вещью для него прямо сейчас является понять новый опыт, полученный от того, что он перешел на загадочную технику небес. Благодаря помощи Бэйбэя и Сяоя, его телосложение улучшилось до определенного уровня. Загадочная техника небес и в самом деле была выдающейся техникой. Они были в пути уже 4 дня, поэтому он потратил на культивацию загадочной техники небес всего 4 дня. За эти 4 дня духовная сила в его теле уже трансформировалась в духовную силу, культивируемую из загадочной техники небес. Неочищенная и хаотичная духовная сила в его теле была постепенно очищена во время процесса трансформации. Каждый раз, когда он заканчивал культивацию, Все его тело испытывало теплое чувство, которое приводило к неописуемому комфорту. Это чувство восстанавливало лучше, чем сон. Несмотря на то, что общий объем его духовной силы не увеличился, Юйхао отчетливо чувствовал изменения в своем теле, а также качественные изменения, через которые прошла его духовная сила после превращения в чистую духовную силу загадочной техники небес. Это был первый раз в его жизни, когда произошел такой явный прогресс. Поэтому разве он мог быть неприлежным и неусердным? — Малыш Юйхао, ты не можешь всегда так трудиться усердно. Ты должен отдыхать, когда это необходимо. Если не будешь отдыхать, не станешь ли ты олухом через некоторое время? — серьезно сказала сяуя. Юйхао кивнул и сказал. — Да, учитель сяуя. сяуя хихикнула и сказала. — Не будь ты таким честным и послушным, хорошо? Это очень скучно. Хорошо. «Идемте, мы почти дошли до Академии. Ты был погружен в культивацию последние несколько дней, поэтому у нас не было возможности рассказать тебе о некоторых вещах, на которые ты должен обращать внимание внутри Академии. Ты как раз вовремя сделал перерыв, поэтому расслабь свой разум и слушай». Вот и подошла пятая глава с четырьмя частями к концу. Попрошу вас за это подписаться. Она была невыносимо долгой для меня. И ваша подписка станет прекрасным подарком для меня на Новый год. Давайте сделаем это вместе. До встречи в следующем.